Глава 31. Поиски Маргарет Коэ описывались четырьмя различными способами в четырех отдельных папках. Первую составил окружной департамент полиции, вторую полиция штата, третью национальная гвардия, четвертую – ФБР. Отчет вертолетчиков оказался совершенно бесполезным. Маргарет Коэ была одета в зеленое платье, что не слишком помогало летом в стране кукурузы. Пилот держался на высоте в тысячу футов, чтобы не повредить молодые растения. В стране фермеров свои приоритеты даже когда пропадает ребенок. С воздуха не удалось заметить ничего существенного, ни свеже вспаханной земли, ни розовых бликов от велосипеда. Не придавленных стеблей в полях вообще ничего, если не считать океана кукурузы. Напрасная трата времени и авиационного топлива. И окружная полиция и полиция штата проверили 40 ферм. Сначала они прошли с громкоговорителями в темноте, на следующий день побывали в каждом доме и поговорили со всеми жителями, которые в один голос твердили, что не видели девочки. Затем тщательно обыскали амбары и сараи. Практически все жители охотно сотрудничали с полицией, только одна пожилая пара призналась, что они не провели обыска, поэтому полицейские сами все осмотрели. Они ничего не нашли. Полицейские посетили мотель, проверили все номера и опустошили мусорные баки в поисках улик. Они ничего не нашли. Дома Дунканов фигурировали в трех папках. Там побывали все, кроме команды вертолета. Сначала полиция округа, потом полиция штата и наконец ФБР. Много раз поиски велись очень тщательно, потому что ограниченность пространства всем показалась жутковатой. Ричард отчетливо ощущал это настроение между строк даже четверть века спустя. Сельские полицейские Они были смущены и пришли в замешательство. Складывалось впечатление, что Дунканы ненавидели землю и избавились от нее по максимуму. Осталась только подъездная дорожка с символической площадкой для разворота, да еще пять ярдов для фундаментов каждого из трех домов и все. Остальное они продали. В результате обыск не составил никакой проблемы, Отчеты получились чрезвычайно подробными. Были разобраны штабеля тяжелых бревен, предназначенных для ограды, просеян гравий, ряды людей, низко наклонившись, прошли по очищенной земле, собаки десяток раз обнюхали каждый квадратный дюйм. Ничего найти не удалось. Затем поиски переместились внутрь домов. Если снаружи полицейские очень старались, то внутри они удвоили усилия и проделали все кропотливо и тщательно. Ричард не раз производил обыски и знал, как это трудно. Но здесь их проводили четыре раза последовательно, никто не срезал углов, никто не экономил время. Вещи разбирали на части, стены простукивали, полы вскрывали. На бумаге ничего не осталось, но Ричер вновь прочитал между строк, что искали не только ребенка, но и части тела. Ничего найти не удалось. ФБР внесло свой вклад, предоставив криминалистов самого высокого уровня для восьмидесятых годов XX -го века. Все было тщательно записано на бумаге с клеймом бюро, скопировано и передано в местную полицию. Эксперты собрали все волосы и волокна, все плоские поверхности проверили на отпечатке, использовали все виды волшебного света и самые разные приборы. Из Денвера привезли собаку, которая специализировалась на поисках трупов, но ее отправили домой, потому что она тоже ничего не нашла. Техники и дюжина других экспертов провели в домах Дунканов 12 часов. Ничего не нашли. Ричард закрыл папку, и в голове у него возникла мысль, которая посетила всех участников расследования 25 лет назад. Дело раскрыть не удалось. Шестью милями севернее Дора Доротикова стояла возле раковины и мыла свою тарелку, вилку и стакан, а также блюдо, на котором готовилась отбивная. Она протерла посуду тонким льняным полотенцем и расставила все по местам: тарелку и стакан в шкаф, серебро в ящик, блюдо в другой шкаф. Она выбросила в мусорное ведро салфетку и вытерла стол тряпкой, потом аккуратно поставила стул на место. Затем Дороти перешла в гостиную. Она собиралась немного посидеть и лечь спать, чтобы утром встать пораньше, съездить в мотель и попытаться помочь мистеру Винсенту починить зеркало за стойкой бара. Может быть, ей даже удастся приклеить ручку к кружке НАСА. Ричард некоторое время сидел на полу своего номера в отеле Мариотт и размышлял. Было 10 часов вечера. Он закончил изучать документы на два часа раньше, чем рассчитывал. Джек встал, сложил папки в 11 коробок и аккуратно составил их в центре номера: две стопки по 4, одна по 3. Затем набрал девятку, чтобы выйти на линию И номер, по которому звонила двадцать пять лет назад, когда сообщила о пропаже дочери. Трубку сняли. Ричард попросил позвать Хоуга, не слишком рассчитывая, что тот подойдет, но после короткой паузы услышал его голос. "Я закончил", сказал ему Ричард. "Удалось что-нибудь найти? Ваши парни сделали все безупречно, им не о чем беспокоиться, поэтому я уезжаю так скоро". Тебя не интересуют ночные развлечения? Я простая душа, люблю мир и тишину. Ладно, тогда оставь коробки в номере. Мы заедем за ними и вернем на место до того, как ребята из архива выйдут на работу. Они ничего не узнают. Миссия завершена. Я в долгу перед тобой. Забудь, ответил Хоук. Прояви себя полностью и прочее дерьмо. Примечание: Прояви себя полностью лозунг сухопутных войск США, призванный привлекать новобранцев. Конец примечания. Об этом не приходится и мечтать, сказал Ричард. Он повесил трубку, подхватил куртку и направился к двери. Ему пришлось дойти до вестибюля, а потом обратно до дальнего угла парковки. Лестница, ведущая на второй этаж, начиналась перед вестибюлем, там, где располагалось бы другое крыло, если бы отель был одноэтажным. Как раз в тот момент, когда Джек проходил мимо лестницы, какой-то мужчина сошел с последней ступеньки и зашагал рядом с ним в том же направлении. Ричард видел его, когда он регистрировался вместе со своим приятелем у стойки портье, маленький и помятый, небритый, вероятно, иранец. Он покосился в сторону Ричера, который вежливо кивнул, и ранец кивнул в ответ. Дальше они пошли рядом. Спутник Джека крутил на пальце ключи с красной биркой «Эйвис». Примечание: крупная фирма проката автомобилей. Конец примечания. Он снова краем глаза посмотрел на Ричера, тот бросил на него встречный взгляд и распахнул дверь, и ранец вышел. Джек последовал за ним. Мужчина вновь повернул голову в его сторону, и в его глазах появилось задумчивое выражение и еще напряженное любопытство. Ричард свернул налево, чтобы обойти букву «Н», и ранец последовал за ним. Джек посмотрел вперед и увидел две машины, припаркованные впереди: Cadillac седана и темно синий «Шевроле». Именно такие обычно берут в аренду. У овеся их тысячи, темно синий «Шевроле», Ричард остановился, и ранец остановился рядом с ним.